Глава двадцать 25. Молодой парень откинулся на спинку кресла и устоялся в потолок. Просторную комнату освещал лишь один едва мерцающий огонек, что завис в двух метрах над полом, но глаза сидящего уже давно привыкли к столь тусклому освещению. Вот тебе не надоело так сидеть? тихоно разрезало юный голос и спустя секунду из темноты показалась ещё одна фигура тоже принёк лет двадцати, 다 чуть младше того, что расселся в кресле. Закончились. Пойдём новых искать. Ой, да зачем выходить-то? Лениво протянул первый, даже не подумав подняться с кресла. Я отдыхаю. Ни хрена подобного. Я почти закончил, мне нужны материалы. Остался стоять на своём гость. Нахмурившись и не дождавшись никакой реакции от собеседника, Он подошёл к креслу и начал его сильно трясти, настолько сильно, что парень с него тут же свалился, раздразившись отборной руганью. В тот же миг от стены отделились два бетонных гуманоидных гиганта. Все части их тел покрылись светящимися полосками, и каждый из них медленно зашагал в сторону обидчика. Но тот тоже не растерялся. Из двери, откуда он вышел, показались уродливые твари, в отличие от двух бетонных гольмов, состоящие из плоти преимущественно из человеческой, хотя некоторые были похожи на зверей. Первый монстр ввалился в помещение, опираясь на четыре человеческих ноги, что смотрели каждая в разные стороны. Туловище его тоже было человеческим, но сшитым из двух частей. Впрочем, и голов оказалось две. Вот только вместо рук в этой твари были костяные и очень острые свиды-отростки. Тварь сразу же рванула к двум ругающимся людям, а за ней повалили все новые и новые мерзости. Вот только они уперлись прямо в одного из бетонных гигантов. Тот замахнулся кулаком и шип первого уродца с ног, после чего переключился на следующего. Огонёк, зависший под потолком, скорее выгнулся и устремился вниз, но его перехватила другая тварь, помесь гигантского воробья и небольших размеров собаки. Она на полном ходу схватила зубастой пастью мерцающую искорку, которая тоже оказалась миниатюрным големом, сделанным из металла. Светил он за счёт накаривания, и потому в тот же миг комнату заволакло едким запахом горелой плоти. Вот только собаку-воробью было плевать на жоги. И уже через секунду мощные челюсти сомкнулись окончательно, а свет сразу погас. Ну всё, блядь, молодец. Кундичка нахуй. То, что доктор прописал, послышался недовольный голос в кромешной тьме. Единственным источником света остались полосы на големах. Но этого совершенно не хватало, чтобы разглядеть хоть что-то. А сам-то на хрена свой хабалдой поднял?» Второй тоже был явно чем-то недоволен. Скорее тем, что несколько его тварей, которых он кропотливо сшивал днями и ночами, только что раздавили в лепёшку, а стройматериалы и так закончились, потому пополнить армию не получится. Всё, теперь точно идём. Да пошёл ты в жопу. Сам иди я тут останусь. Мне ещё светляка теперь делать, пробурчал старший. И судя по звуку, снова плюхнулся в кресло. Жди. Может, кто подраться, сам попросит. Ладно, но я посмотрю, что там наверху. А то уже который день мы тут задал младший вопрос, который явно оказался риторическим. С каким-то обиженным звуком он плюхнулся на пол и принялся что-то колдовать. Что делаешь? Спустя несколько минут уточнил создатель големов. Я почти закончил уже, если что. Так что не мучайся. А я уже совсем закончил. Сейчас через вентиляцию вырезет!» — говорил он она своей очередной химере. Как несложно догадаться, тот, что младший, умел создавать удивительных тварей. Мог им приказывать, видеть их глазами и много чего ещё. Вот и сейчас маленький жук размером со спичный коробок отправился в вентиляцию. Он легко забрался по стене и начал цокать своими колючими лапками, устремившись ровно наверх. Всё, что видел он, беспрекословно передавал своему хозяину. И тот с удивлением отметил для себя, что на улице день. Правда, для этого пришлось прождать примерно полчаса. Ведь они с братом находился не абы где, а глубоко под землёй, в глухом бункере. И людей, кроме них, здесь уже не осталось. Все ушли на создание армии для младшего. "Во как", тихо проговорил он, открыв глаза. К этому моменту старший брат уже создал осветительного голема, и тот лениво пополз на потолок. Тёмыч «А там никого. Да там уже давно из людей никого, тоже мне, удивил!» — махнул рукой Артём. Только сейчас светлячок осветил его нормально. Скорее всего, этот получился куда более удачным, так как теперь можно было спокойно разглядеть всю комнату. Разбросанный по полу хлам, какую-то переломанную мебель и следы от раздавленных химер. Само помещение представляло из себя скорее длинный коридор, нежели комнату. Ширину примерно метров 10, а в длину порядка 50. Причём и с другой стороны было по выходу, но один из них наглухо закрыт массивной стальной гермадверью. Стены, пол и потолок бетонные. Изначально они были ровными, но теперь в самих стенах не хватало по большому куску. Эти два куска как раз и стали големами, которые выполняют в этом помещении роль телохранителей их создателя. Ведь пройти сквозь двери они попросту не смогут. Также в центре комнаты установлена синяя стелла. Артём пользуется ею как раз для усиления себя любимого, да и для защиты иногда помогает. Ещё недавно в бункер в и дело пытались ворваться мертвецы, но их усилия были напрасны. Погоди. А давай раз все зомби ушли, выйдем наружу, снова воскликнул младший. Паш, вот ты вечно как с шилом в жопе. Иди на свой этаж и лепи армию. Я же тебя не трогаю. Вот и ты меня не трогай. А как нападёт кто-нибудь, быстро разберёмся и дело с концом, лениво протянул парень. Ему не было смысла самостоятельно убивать мертвецов, ведь за него это день и ночь делали горемы, а сам он просто копил опыт в стеле, чтобы при следующем витке системы просто получить максимальный уровень. Вот только младшему для развития нужно свежее и желательно живое мясо. Зомби для использования его редкого классового навыка не подходят совершенно. И он, в отличие от старшего брата, не привык отказывать себе в удовольствии. Оба они из очень и очень богатой семьи. Когда всё началось, родители отправили их в правительственный бункер, а сами добраться сюда не смогли. Но детки этому лишь обрадовались. Плюс у них получилось довольно быстро и безопасно убить первых зомби. Ими оказались служанки, что как раз проводили уборку в шикарной квартире, а выйти из неё попросту не успели. Так парни и получили свои редкие классы. А затем, на бронированном авто с сопровождении вояк, их спрятали глубоко под землёй, после чего сами военные наверняка погибли смертью храбрых в попытках привести их родных сквозь кишащие с безумными мертвецами улицы. Эти два пацана со временем смогли захватить власть в бункере. Пусть там были и вооружённые телохранители и множество важных персон, что не стали бы мириться с главенством над собой двух сопляков. В конечном счёте им удалось взять верх. Ведь в один момент оружие стало бесполезным, а вот голем и нет. Как и химеры, для которых оказался необходим строительный материал. Так что бункер был зачищен в считанные дни. Не спрятался никто, все пошли на создание уродливых безмозглох машин для убийства. А потом стало скучно. Появилась возможность установить Стеллу, Затем начались редкие системные нападения других лагерей. Да и в округе все лагеря выживших были истреблены слишком уж быстро. Да пошёл ты в жопу, сам вылезу. Махнул рукой Павел и скрылся в тёмном провале двери. Но прошло всего секунд двадцать, как он показался оттуда снова, раздражённо крикнув: "Посветил бы хоть дятел". Фух, шумно вздохнул старший брат и тяжело поднявшись с кресла, направился в сторону выхода. Как же ты меня бесишь. Ой, да ладно, будет весело, задорно рассмеялся Паша, и вместе они сразу направились по лестнице наверх. Парни вышли из бункера и некоторое время щурились от ярких лучей солнца. Всё же несколько дней в батьмах давали о себе знать. В прошлый раз, когда они подключались к своим созданиям и наблюдали с их помощью за округой, здесь всё буквально кишало мертвецами. Они даже видели шайку разумных предводителей. Но как только те заметили голема и нескольких химер, то довольно споро размазали их по стенке. Собственно, после увиденного ребята и решили залечь на дно, подкопить армию и дождаться лучших времён. И вот они и пришли. Из-под земли следом за братьями полезла всевозможная рукотворная нечисть, и в ответ на удивлённый взгляд Артёма младший брат лишь пожал плечами. Тебе что, не куда все мертвяки ушли? Наставь своих истуканов сторожить Стеллу и пойдём, прокатимся с ветерком. Старшему оставалось лишь сокрушона помотать головой, но любопытство проснулось и в нём. Ведь действительно, куда могла уйти такая огромная орда? В любом случае, к какому-нибудь крупному поселению. А если это чужое поселение можно захватить и установить на свою, и тогда энергия будет копиться куда быстрее, а также можно будет выбрать её дополнительный класс. Что это значит, парень не знал, но проверить очень хотелось, не потому спорить со своим непутёвым братцем он не стал. Бетонные големы своими телами перекрыли вход, а следом из асфальта поднялись ещё незаконченные заготовки. Асфальтовые големы были четырёхногими, и осталось доделать лишь небольшие штришки, но времени на это терять не хотелось, так что пришлось пользоваться тем, что есть. Усевшись на одного из них, Артём махнул рукой Паши, и они сразу отправились по следам ушедшей орды. Младший же поехал верхом на шестиногом чудовище с крыльями. Но взлетать не стал, чтобы можно было своими разговорами хоть как-то подоставать брата. С каждой минутой они удалялись всё дальше и дальше и вскоре выбрались за пределы города. Отдаляться так далеко братья нисколько не боялись, ведь у них есть артефакт возврата. Его они получили на одном из испытаний на высокой сложности. Небольших размеров камень позволяет при активации перенестись к выбранной стеле практически мгновенно. Правда, откат там сутки. Но даже так, вещица крайне полезная. В случае опасности можно просто бросить свою армию и в одночасье оказаться в полной безопасности. По пути иногда встречались стайки мертвецов, но их довольно быстро множили на ноль. Легко и непринужденно. Все же парни обладали не только мощной многочисленной армией, но и неплохим набором навыков, а также оружия. И потому довольно быстро они прошли по следам зомби до соседнего, куда меньшего по размеру города сами они здесь раньше не бывали, но на карте его видели. Всё же тут было всего несколько километров. Так ребята и двигались вперёд, пока не обнаружили, что следы орды свернули куда-то в сторону. Также им не повезло наткнуться на куда большую по размерам стаю зомби. Ну что? Посмотрим, чего в городе или дальше попрёмся? Оживился Паша. Ему хотелось и того, и другого, и потому он решил задать вопрос. Да, пойдём глянем, чего уж. Может тут есть люди, будет тебе мясо, махнул рукой старший, и его горем свернул с протоптанной ордой тропы. Вот и чудненько, растянулся в улыбке парень, сидящий на шитом из нескольких тел уроце. А потом за ордой, там лес, а значит, и зверя подыщем. Слишком далеко они не продвинулись. Этот город пострадал от зомби куда слабее, чем их родной. Всё же население тут было явно меньше, а значит и врагов у людей тоже. Так что они спокойно бродили по округе, иногда разбирались с немногочисленными мертвецами, и достаточно скоро горем, что с Артём остановился. «Чё, Учил кого? Поинтересовался тот у своего создания. В ответ оно передало информацию, что неподалёку есть скопление людей. Дальше ребята двинулись налегке, оставив армию немного позади. Вскоре они выследили пятерых мужчин, что собирали по квартирам всевозможный хлам, но нападать сразу не стали. У них точно где-то неподалёку есть группа, прошептал Паша. Почти уверен. Это оказалось верной мыслью. Как только мизерные инвентари мужчин переполнились, они сразу направились к себе домой. Как оказалось, жили они в продуктовом магазине. И людей там оказалось довольно много. Более того, многие из них были небоеспособны, в основном женщины, дети и старики. "А, какой кусочек", растянулся в злобной ухмылке "Ну как Кто первый заходит? Чёр инвентари мои, сухо сказал Артём и направил своего голема в сторону единственного выхода из магазина. Но стоило ему приблизиться как в окне на втором этаже показался лучник. "Стоять! Кто такие?" парень расплылся в улыбке и поднял руки. "Не бойтесь". Из индария тут же выпало несколько массивных големов, сделанные они были из дерева, и потому весили не так много. Потому в воинтарь, что вмещает несколько тонн, влезла целая армия. Будет больно, но быстро. Улыбка пропала с лица парня, и големы разом рванули вперёд. Лучник же выпустил стрелу, но крепкие создания сразу закрыли своими телами хозяина, так что тот просто продолжил сидеть неподвижно. Как только послышались первые удары по щиту поселения, в окнах показались ещё лучники. А с другой стороны улицы выбежала армия страшных тварей. Все они рванули к магазину, начав издавать мерзкие звуки и крики, но все это заглушил громкий хохот Паши. Свистящие тут и там стрелы не смогли остановить ни одну тварь, и они продолжили планомерно выбивать из щита поселения прочность. А люди внутри спешно готовили оборону, не понимая, откуда к ним пришла эта армия. Ну что, как думаешь, сколько минут продержится? Паша подъехал к своему брату и кивнул в сторону поселения. Думаю, меньше минуты, пожал плечами Артём. Даже грустно, что такие лохи попались. Последнее время вокруг одни слабаки. Нет. Это мы слишком сильные для них. Да и Грег жалотся, теперь у меня будет материал. Как думаешь, сколько там тонн мяса? Сколько там тонн мяса, не знаю, если честно. Послышался незнакомый голос сзади. Но в твоей башке говна явно немерено. Конец третьей книги.